Глава 29. Есть практически расхотелось. Так что, ополаснившись под холодным душем, я соорудил лишь пару бутербродов и согрел чайник. Сидел на кухне, жевал и думал. Это не совпадение. Слишком много для совпадений. Меня пытаются похитить или убить, причём вне города. Зомби врываются ко мне в комнату. Засады на дороге, случайные пробои с нечестью в центре города на моём пути. Не бывает таких совпадений. А за день до всего этого меня вызывает к себе Бурденко, с которым до этого я пересекался лишь мельком. Тоже совпадение. Сейчас анализируя происходящее, предполагаю, что ректор хотел на меня взглянуть сам. Возможно, как раз для того, чтобы оценить мою ауру. Видимо, Соколов увидел тогда в первый день знакомства как раз то, как моя аура отреагировала на открывшийся пробой. Возможно, тот самый, что пропустил сюда Маш. А ведь аура — штука хитрая, как я понимаю, и при тщательном её анализе можно, скорее всего, найти уйму интересного. То есть... то есть мы получаем возможность отслеживать пробои. И та мысль, что периодически приходит в голову, что невозможно знать, где и когда откроется очередной пробой, уже не кажется несомненной истиной. Или у меня фантазия разыгралась. Но вопрос очень серьёзный. И именно у него упирается следующий «Кому это нужно?». Потому что после него идёт очередной. Кто по ту сторону тьмы? Кто играет против меня? Колледж, Упра, Гидрострой, местные неформальные актив, вообще кто-то со стороны? Говоря проще, на кого можно положиться? Да на себя, волк, на себя, а ещё на Машу. Ну, на Коляна или Ина. На Соколова и то нельзя, скорее всего, он работает на Бурденко. Может, Власов? Не, не стоит. Он незадумываясь подставил меня у Юрки на двери. Трофимыч Ну, может быть, но он должностное лицо, и ему не до заморочек с подчинёнными. И вообще я доверял Юрке, а он оказался допелем. Короче, человек человеку волк, пора бы уже привыкнуть. Крутилась в голове ещё какая-то мысль, но, видимо, сказывалась усталость. Ухватить её я так и не смог. Так ни к чему и не придя, завалился спать, и, несмотря на то, что спал нервно, проснулся почти в десять и вполне отдохнувшим. Зато утром уже жуя яичницу с колбасой, вдруг понял то, что не мог сообразить вчера. Если предположить, что это не совпадение, все покушения были именно на меня, то дома и, например, на базе можно чувствовать себя более-менее в безопасности. И в гостинице, и в промзоне, и вчера вечером меня хотели грохнуть так, чтобы это никак не связывалось персонально со мной. Ходячий мертвец мог влезть в любой номер. Отпустим тему выбитого замка, хотя и грабитель, предположивший использовавшийся зомби, мог не знать, кто именно в номере. Обстрел из гои, ночной инцидент, случайный пробой. Ну и противник, кто бы он ни был, после осечки Волкова никоим образом не хочет, чтобы его связали со мной. Вопрос почему? Возможно, потому что это слишком явно выведет на него самого или или слишком явно укажет ещё на что-то. А вот если предположить, что чувства пробоев не мои домыслы о реальность, тогда почему бы и нет? Хотели в тёмную похитить меня для каких-то экспериментов. Вполне может быть, не удалось поднять шум, хотят ликвидировать, не привлекая чрезмерного внимания. Правда, поздно, уже привлекли. Но зачем вурденки такие хитросплетения? Предложи он сотрудничество, я бы скорее всего согласился. Но сотрудничество это официоз, который надо пропускать через Большакова и, возможно, через управу. Может Бурденко работать сам на себя? Однозначно да, он и так работает только на себя. Но он лицо известное, постоянно на виду. Ему слишком уж легко спалиться. Или в центре всего этого вообще не Бурденко? Да, чёрт ногу сломит. Надо отвлечься, а то рихнусь. На рынок сходить, что ли, пока погода приличная. По времени в самый раз. Старомутный градусник за окном, вероятно, оставшийся ещё с 83-го года, показывал всего 5 градусов. Прохладно для середины сентября. Впрочем, солнечно и сухо, так что прогуляться можно. Тем более надо бы серебряных пуль прикупить, слишком уж я вчера потратился. Собираясь, взял с собой помимо традиционного кольта и серебряной ТТ. Ну его нафиг, бережёного бог бережёт. Даже днём. Рынок располагался сразу за колледжем. вытянувшись вдоль Советской напротив стадиона. Скорее всего, он тоже был довоенный, причём специально выстроенным. Очень уж характерный кирпичный зал-павильон. Так и напрашивается внутри длинные столы с разложенным колхозным мясом и овощами-фруктами. Сейчас тут именно это и творилось. Территория вокруг была завалена прилавками и машинами. Конечно, не настолько, как я привык у себя, но всё равно немало. Везли на рынок в основном то же самое: мясо, овощи, ну и продукцию участников: куртки, кожаные изделия, обувь. Само собой, дешёвого барахла почти нет, ибо нет китайских товаров. В основном всё сделано на совесть. В гидрострой рынок вдвое больше из-за выхода на другие территории. Через Баулет о торговцы хоть и ездит, но редко. В основном на рынках, что тут, что там, собираются те, кому не надо проезжать аномальные зоны. Производство патронов в вокзальном саю. У оружейников есть свой офис в помещении рынка. Разумеется, солидный, с отдельным входом, обвешанный колдовскими оберегами антивзломами и работает всю неделю. Но самая бойкая торговля идёт, конечно, по воскресеньям. Иногда люди сдают оружие, так что периодически пороскальзывают что-нибудь новенькое. Мне так-то ничего не надо, но посмотреть интересно, иногда появляются интересные экземпляры. В этот раз хитом сезона оказались два пистолета-пулемёта На стене за спиной продавца Лёхи Марышева гордо висели МП-40 и ППС. Стоил либо как чугунный мост, хотя если разобраться, штука универсальная. Под пистолетный патрон, значит, можно заряжать и серебром, если, конечно, денег навалом. На деле лично я ни разу не слышал, чтобы кто-то покупал патроны с серебряными пулями под автомат и особенно под такую, в которой нет режима одиночного огня. А вот под длинноствол серебряных патронов не делают, в принципе. только те казённые под СКС, номерные, что мы получаем на базе. Даже тырыными никто не приторговывает по вполне понятной причине. Привет, Лёш. Дай серебряных 762 на 25, на пару магазинов. Магазинов под ППС? Ехидно уточнил Лёха, мотнув головой назад в сторону вывешенных на стене стволов. Я что, мажор? На ты тышный, конечно. Марышев открыл сейф, достал коробку и, отчитывая патроны, уточнил: «С сегодняшнего дня подорожали на десять процентов». «На десять процентов? Сильно». «Сфигали! Ходит слух, что нечисть в городе появилась». «Вот и нате. Интересно, утечка из управы про допили или от городского патруля про мотыльков?» «Да без разницы. Важно то, что цены на серебро сейчас рванут вверх. Я мысленно прикинул наличие денег при себе, время до выплаты зарплаты. Прослезился». «Тогда давай ещё столько же». Веба профессионала, деловито кивнул Лёха, продолжая выставлять на стол блестящие бутылочки. Предполагаю, что к следующим выходным могут взлететь на все 50 от вчерашнего. Сдевайтся зараза. Хотя на деле просто предупреждает, конечно. Я к нему часто захаживал с нашими-то выездами. База обеспечивает патронами только казённые стволы. За использование своих просто даёт кое-какую компенсацию. Так что патроны каждый покупает сам, кроме разве что пулемётчиков. Серебряная осень, пробормотал я, сквозь зубы убирая патроны в прихваченную из дома коробку. Ага, легко согласился Марышев. Ты, кстати, сегодня не первый за серебром. Человек 5 уже было с утра выгребают и под ТТЭ, и парабеллум. Я решил попытаться. А откуда слухи? Ну, сегодняшний ажиотажный спрос лучше любых слухов разочаровал меня Лёха. Из охотников заходил человек из милиции, с вашей базы был. Ну да, неясно откуда. Хуже того, что подобный слух разносится со скоростью лесного пожара. А так и до паники недалеко. Что-то ещё. А, вот. А под ноган серебряные так и не освоили? Не-а-а, помотал головой Лёха. Ребята сказали, сборка нестабильная получается почему-то. Тебе-то зачем? У тебя ТТ есть. Знакомый интересовался. Ну ладно, бывай. Я вышел под нежаркое осеннее солнышко. Похолодало. Правда, что так и до заморозков недалеко. Пахло дымком, шашлыком и вообще едой, многочисленных лотков, а может, от зеркал рыночной кафешки, обычно плотно оккупированной колледжем. Эх, сегодня бы самому выбраться на шашлычок. Но к такому надо заранее готовиться, а у меня не вышло со всем этим дурдомом. И Машу опять подставил второй раз уже. Надо было зайти за ней, да побродить, поискать обувь. Но теперь поздно, потратил почти всё, по крайней мере, из того, что было с собой. Котяна перекусить-то хватит. Я шёл вдоль рядов и почему-то почти не удивился, увидев Машу. Удивился скорее от того, что она была с Андрюхой Семёновым и с Соколовым. Маша была уже в новых ботинках, и парни, судя по всему, отчаянно пытались торговаться за утеплённую осеннюю куртку с капюшоном, которая уже была на Маше. Штуку откровенно армейского пошива, но, по-моему, и не только моему опыту, весьма практична. Я не приближался, наблюдая и увидел, как продавец, полноватый лысоватый дядька, сдался и, кивнув, взял у Соколова деньги. «Ну вот, я опять опоздал. Ну ладно, Андрюха, он жив благодаря Маше. Я, кстати, тоже. А Соколов-то чего?» Впрочем, вспоминая, как он смотрел на девчонку тогда, на мосту, тут явно непраздный интерес. «Привет, братцы-кролики! Гуляйте от рубля и выше!» — поинтересовался я, подходя. «Ну от тебя же не дождёшься?» — съязвила девчонка. Ты больше жизни спасаешь, а не бедную девушку от холода. Ну да, Мороси палец в рот не клади, откусит по самое плечо. Можно поздравить с обновками, не повёлся я. Ага. Маша, разводя руки, крутанулась на каблуке. Куртка и ботинки и правда сидели, как на неё сшиты. Такое иногда можно подобрать не под заказ. Шмот, конечно, не девчачий, но зато практичный. Ну а танцевальное со временем тоже подберёт. Спасибо ребятам. Семёнов и Бров её не повёл, а вот молодой Колду наш запунцевил. Вот как к нему относиться, а? Откровенный же жпион Бурденки, смущается как мальчишка. Такое сыграть нереально. Андрей ко мне прямо вообще гу с утра пришёл и потащил на рынок, продолжала Маша. А тут и Серёжу встретили. О, он уже Серёжа. Прогресс. Ребята вовсю действуют, пока я рефлексирую после вчерашнего. Рассказать им про ночное нападение. Да но Опять же будет выглядеть, будто оправдываюсь, а я этого не люблю. Какие планы? спросил я вместо этого. Серёжа меня в кафе пригласил, отчиталась Маша. Опять было ощущение, что она вот-вот покажет язык. Я ещё по рынку поболтаюсь, сообщил Семёнов. Ну вот, я опять по буку, третий лишний. Что ж там. Впрочем, не скажу, что сильно расстраиваюсь по этому поводу. Пойду домой, спокойно почищу стволы и поем, и, пожалуй, что, буду отсыпаться. Попрощавшись, я ушёл.